сможет в достаточной мере вас отблагодарить. «Мисс Уилкс, не следовало вам посылать мне сегодня утром эту записку. Я-то, конечно, только горжусь, что получила её, но ведь Янки могли её перехватить. А вы ещё написали, что хотите приехать, чтобы поблагодарить меня. Мисс Уилкс, вы, видно, ума решились. Надо же придумать такое».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 когда вы, распалясь, начали говорить про разбитые зеркала, это звучало так, так убедительно».